Глава четырнадцатая Под Инговой А ведь эта тара мне с раннего утра уже напомнила про необходимость до свадьбы успеть посетить камень предков. Ее будто заклинило на этом камне. Так верит она в предрассудки и искренне хочет с помощью этого меня обезопасить. И я подумала, ну а почему бы и не сходить? «Вдруг чёрная глыба вновь заговорит со мной и подскажет верное решение? По крайней мере, однажды я уже коснулась подобного, и это даже в некоторой мере меня спасло. Поэтому, когда я сообщила Таре о своём желании прогуляться к Теульбской святыне ближе к полудню, она с большим одобрением объяснила мне, какими коридорами лучше выйти в садик». Распрощавшись с Флорой, я некоторое время поглазела в окно на то, как экипажи и Терреса собирают в путь. Укладывают вещи и провизию, проверяют и смазывают маслом колёсные оси, готовят лошадиную упряжь. Этольд стоял там же на крыльце, чуть в стороне, полускрытый навесом от непогоды, давая необходимые указания». Я надела тёплый плащ и под хмурыми взглядами стражников отправилась плутать по коридорам из Лоумора, пока, наконец, не достигла двери, ведущей к выходу на небольшую веранду, с крыльца которой и был спуск в тот самый сад, на который я глядела из окон прежней комнаты. Однако, когда вспоминаю тот камень, что стоял на дороге, ведущий в Тиульбу, мне тут же приходит на ум снег, столь плотно утоптанный, что не оставалось и сомнения, это место часто посещается. А здесь сугробы почти по колено, и лишь редкие следы присыпаны свежим слоем снега. И это вызло у моря, твердыни теульбы Не очень-то они тут уважают предков, больше разговоров было». Видно, что садик с двух сторон ограниченный стенами крепости, а с двух – природными нагромождениями из валунов. Когда-то был ухоженным, а теперь здесь царило запустение. Скамьи у стен крепости были продавлены снегом и местами изломаны. С крыши террасы лохмотьями свисали прошлогодние неубранные вьюны, что летом наверняка создавали сплошную зеленую стену. Здесь могло бы быть прекрасное место для отдыха и созерцания красоты, но пока оно лишь удручало звенящей тишиной и пустотой. Лишь ветер свистел в каменных валунах, да поземка вихрилась над снегом. Я опасливо поглядела на невысокие сапожки, а потом на путь до камня, но аккуратно ступила вперед, подобрав юбку. Щиколотки в тонкошерстных чулках ощутили холод попавшего в обувь снега, который в ту же секунду стал таять, и быстро-быстро зашагало. Вблизи камень оказался настоящим исполином. И снова загадка. Несколько глубоких, больших следов у камня, совсем свежих. «С неба, что ли, кто-то приземляется сюда?» Меня одолел внезапный приступ тревоги и страха, вызванный то ли еле уловимым звуком, то ли внутренним предчувствием. Я почти увидела, что за камнем кто-то есть. «Кто здесь?» – спросила я в тишину. И тихонько попятилась, моля небеса, чтобы это оказалось всего лишь игра расстроенного воображения. Снег скрипнул. Остатки самообладания покинули меня, и я, развернувшись, побежала назад, увязая в сугробах и страшась обернуться. Но небо мольбы не услышало и на голову мне набросили мешок и поволокли обратно к камню, а затем, после недолгой возни, куда-то вниз. Те, кто оставлял следы на снегу, спускались не с неба. Они выходили из-под земли. Не нужно было видеть всё глазами, чтобы понять – Меня втаскивают в какой-то подземный лаз и ведут по тесному ходу. Долго. Очень долго. И вот сейчас я сидела на полу небольшой комнаты со связанными руками и заткнутым грязной тряпкой ртом, и чем сильнее глаза привыкали к полутьме, тем страшнее мне становилось. Помимо похитителя, в котором я скоро узнала селянина, что привозил продукты в злоумор, и еще уронил мне под ноги сырную голову, Здесь находилось полтора десятка вооружённых мужчин. Некоторые стояли, опираясь о стены. Кто-то сидел на полу, на соломенных тюфяках. Как только Верзила стянул с меня мешок, они сразу зашумели, отпуская постыдные шуточки и хохоча над ними же. «Тише!» – шикнул на них тот, что притащил меня сюда. «Не хватало ещё, чтобы нас накрыли со стороны Ингвы!» Эти люди глядели на меня с интересом, вытягивая шеи и отвратительно ухмыляясь. И эти ухмылки не сулили ничего хорошего. Неужели я столько раз избежала быстрой смерти, чтобы обеспечить себе подобный ужасный исход? Липкий страх заполз за шиворот и стал разбегаться по спине и конечностям. «А ежели самозванец не додумается, куда она подевалась, а? Хвеллен!» Обратился один из них к главному. «Поймёт, мы там так наследили, что и не такой тупица сообразит, где искать, и до этого тоже дойдёт». «Хвель, хвель!» – законючил второй, вскочив с места и подавшись ко мне. «Отдай её потрогать!» «Успеешь!» Тот, кого назвали хвеленом, ударил по протянутой руке. «Пока дела не сделаем, не трогаем!» «Но я только пальцем. Чуть-чуть». «Ну пусть потрогает уже хвель. Что, тебе жалко?» Загалдели другие. «Ладно, но только пика. И недолго. А то все навалитесь, и ничего от нее не останется». У меня от ужаса и отвращения задрожали поджилки, когда щеки коснулся грязный жесткий палец. «Ну как?» «Гладкая». Мерзко хохотнул пика как шелк, нежненькая. «Хорош», – пробасил хвыль. «Потом будет время, не торопясь и вдоволь натешишься. Тем, кто хорошо себя покажет, в первую очередь. Самозванца брать живым, калечить можно». «А ежели не придет, пошлет своих приспешников», – затревожился Пика. «Придет, уж будьте уверены, этот придет и самый первый башку свою сюда сунет». Тут-то везение его и закончится, в этой самой комнате. Вот оно что. По их разговорам я подтвердила некоторые свои неприятные догадки. Про лаз под камнем предков нынешние обитатели из Лоумора не знали. И то, что он имеет выход в одну из ближайших крепостей деревушек, спрятанной в подвале обычного домишки на окраине, тем более... «Любой, кто зайдет в лаз, окажется в тесном ходу без возможности даже вынуть меч из ножен, и единственный путь – выведет его прямиком в засаду. Загони сюда хоть десять отрядов, выходить из подземного коридора, в подполье они будут поодиночке». В потолке со скрипом прояснился квадрат тусклого света. Кто-то открыл крышку под поло снаружи. Ещё один бандит сунул голову и спросил глухо. «Ну что, невесту взяли, ждём женишка?» Коротко ответил Хвель. «Мы тоже ждём тогда. Только это, Хвель, дело должно быть быстрым. От начала заварушки не больше половины шааза, иначе они быстро поймут, что концы в Ингве лежат и нагонят сюда рать. Не трясись, кобольд нам больше и не нужно». «Но смотри, ежели что, без обид!» «Почему она пошла сюда, а не к главному камню?» Айволин снял с камня предков аккуратно положенный в выемку на снегу сиреневый локон и убрал за пазуху. «Может, в сговоре с кем-то была?» – предположил ворон. «Когда в сговоре, тогда по снегу не тащит!» Дегорян резко обернулся. «Волоком!» Он разгрёб носком сапога вздыбленный и разворошённый снег за камнем и обнаружил там дощатую крышку с железным кольцом. «Видали?» Он дёрнул за кольцо, открывая лаз. Ворон присвистнул от удивления. «Вот тебе и скверный садик! Не зря сюда никто по доброй воле не захаживает!» «Ну что смотрите? Полезли!» Поторопил их Айволин. «Ты-то куда?» Заворчал на него Борх и дёрнул назад. «Я пойду первым». «Вообще, если бы я хотел устроить ловушку для тебя, Айв, я бы так и сделал. Снегу бы наворошил, да прятку покрасивше положил на самое видное место. Мол, спасай меня, мой король!» Заявил ворон. «Я это понимаю в полной мере», — сказал Айволин, свешивая ноги в лаз. «Тогда какой ты валены, ты туда прёшься!» если тебя там ждут. Ну, чтобы не зря ждали. Принесите ко мне щит покрепче. Хотя...» Айф подтянулся и выбрался из ямы. «Щит все равно несите. Кто в Излоуморе остался из прежней прислуги?» «Только Тара. Вот, ведите ее сюда. Бегом!» «Может, знает, зачем он сделан и куда ведет? Если и Мериль похитил человек, а не какое-то подземное чудовище... А судя по следам, это человек. Вероятно, у него должен иметься другой выход. Я пойду первым. За мной еще пара-тройка человек. Ты, Ворон, будешь замыкать и считать шаги и направления. Ты, Борх, здесь, в полной готовности, со всей свободной конницей, ждать Ворона. «Айф, если Тиульба лишится меня, будет печально». Борх положил ему руку на плечо. «Если же по-глупому безрассудству сгинешь ты...» Значит, вся кровь, что проливалась во имя свержения Магнума и твоего восхождения на трон, была пролита зря. «Давай все же я пойду в подземелье, а ты поверху». «Красиво», — сказал, — «но...» «Ваше Величество, ключницы нигде нет!» Подбежал один из стражников. «Ищите лучше. Однако мне ждать некогда». Дегорин выбрал из принесённых ему щитов тот, что посчитал более подходящим для себя, и запрыгнул в нору. За ним поочерёдно спустились ещё три крепких воина и следом ворон. Борх тяжело вздохнул и принялся отдавать распоряжение по подготовке конного отряда и, что самое сложное, ждать. Спустя полтора шааза, когда Киллиан успел порядком озябнуть на лёгком морозе, купюшон ворона показался из норы. Борх тут же сунул ему под нос приближённую карту местности. «Убери, и так всё ясно. Ингва. Где-то с ближней к злоумору стороны. Мельница или подлесок. Точнее, в любом случае не скажешь. Ехать надо. И туда ещё хотя бы пятерых парней». Он кивнул в сторону норы. Время остановилось. Увязло, загустев, как малиновый кисель, в который вереск добавляла всегда слишком много крахмала. «Что-то не торопится за красавицей наш герой!» Протянул один из похитителей. Я невольно с ним согласилась. Жёсткая верёвка уже так впилась в кожу на запястьях, что оставляла тёмно-красные следы. «А что ему торопиться?» – ответил другой. «У него этих баб, что на небе звёзд. А баба, она что с фиолетами волосами, что с рыжими, что с белыми. Тихо!» Хвель прислушался. как идёт кто-то». В подполе повисла напряжённая тишина, и мне стало совершенно ясно, что сильнее всего вслушивалась в неё я умоляя все существующие в мире светлые силы, и в этот раз помочь мне. Два человека, сидевших до этого безмолвно у двери, через которую мы вошли, поднялись и встали. Один с поднятой палицей, усеянный шипами, занял место у дверного проема. Другой замер напротив, выставив короткий меч вперед и широко расставив ноги для удержания равновесия. Хвель подгрёб меня ближе и плотно прижал к себе, сдавив так, что воздуха и без того спёртого и дурного не хватало. Тишина продолжалась. «Он там!» – прошептал Хвель. «Ну, тром чую! Ну-ка, пикни!» Он вынул тряпку из моего рта, и я замотала головой. «Визжи давай!» Я опять замотала. Тогда Хвель замахнулся и смазал мне ладонью по лицу. Щёку словно обожгло огнём. Но визга всё равно не вырвалась, только слабое подвывание. Бах, бах, бах. Трижды ударили в деревянную дверь, и моё сердце отстучало такой же ритм и почти остановилось. «Это кто ж к нам пожаловал?» – выкрикнул Хвель громко, нарочит радушно растягивая слова – жестами свободной руки указывая своим людям, куда вставать. «Заходи, гостем будешь!» «А ты сам кто таков, что посмел взять чужое?» Послышался из-за двери голос Айволина. «Заходи на огонёк, узнаешь!» «Уговорил!» И лишь представила я, что как только король откроет эту дверь, как тут же будет разорван стаей этих ужасных людей, которые были даже хуже от орхов, потому что те хотя бы совершают злодеяния не по собственной воле. Как сам собою из груди вырвался предостерегающий крик. «Не входи! Не надо!» – закричала я и сразу поняла свою оплошность. «Признала голос!» – захихикал Пика. Знать, самозванный король лично пожаловал. Хвель самодовольно осклабился. «Только чего он тянет пса за хвост?» Вновь затревожился суетливый Пика. «Ни как время выжидает!» Хвель нахмурился. Тишина наверху взорвалась топотом, шумом, лязгом мечей, мужскими криками и бранью. «На крылья!» – завопил Пика в неистовстве. «Как так, Хвель? Как так?» «Стоять!» – заорал оглушительно главарь Банди, которая вдруг мигом растеряла свою бравую самоуверенность. «Остаёмся! Терять всё равно нечего! Бежать некуда!» И тут дверь из подземного коридора распахнулась так резко, что порыв, образованный этим действием, донёс до ноздрей аромат древесного мыла и кожи. Или мне просто очень хотелось верить в то, что я это чувствую. «Бейте! Теперь уже как придется!» – вскричал Хвель. Глухо ударил меч обо что-то твердое, встретив сопротивление. И тут же разбойник, что орудовал им, свалился с леденящими душу воплями. В то время, как он намеревался пронзить живот Айволина, тот, прикрываясь щитом, подсек ему щиколотки из-под низу. «Я была благодарна судьбе за то, что здесь царила полутьма, и видеть этой чудовищной картины в полной мере мне не довелось». Айволин шагнул внутрь, уворачиваясь от палицы, и следом за ним из черного проема вышло еще несколько воинов, которые окружили своего короля, прикрывая его с боков. Упал пика, рассеченный чуть ли не пополам. Рухнул и тот, что рассуждал о бабах». Страшно ранили молодого и красивого воина, что стоял спиной к Кайволину. И бледная госпожа уже неслышно ступила в самый центр этого действа, простирая белые изящные руки то к одному, то к другому, иногда поглядывая на меня и прикладывая палец к губам, мол, не рассказывай им, что я уже здесь. Как будто они не поймут. «Меня возьмешь с собой?» Шепотом спросила я ее но она покачала головой с полуулыбкой на губах, одновременно соглашаясь и отрицая. Хвель так напряженно следил за происходящим, что сдавил мне ребра до хруста, и я, будучи не в силах этого терпеть, затрепыхалась и забилась, как бабочка в кулаке у злого мальчишки. Только тот еще сильнее сжал кулак. «Эй, Дегориан!» – крикнул Хвель. «Бросай меч и давай команду к отходу!» «Иначе...» – крикнул ему король, отражая очередной удар. «Иначе я ее переломлю, как тростинку. Не буду даже руки пачкать ножом. Отпусти ее и скажи своим проваливать. И тогда я дам тебе пол шааза форы, но все равно догоню». «Считать умеешь, приблуда? у Вас тут осталось трое, а моих людей все еще гораздо больше». «Умею, Фэллон», – Дегориан назвал Хвеля по-иному. Крышка под поло открылась, и сверху, игнорируя лестницу, спрыгнуло ещё несколько человек. «Знать бы, на чьей они стороне!» Фэллон коротко обернулся и пробормотал сквозь сжатые зубы ругательство, что для меня прояснило вопрос. А затем замер. Он думал. Из подземного хода один за другим стали выходить воины короля. «Хорошо!» – крикнул он. «Я не буду её убивать!» Я просто сделаю ей очень и очень больно, слышите? Пусть кто-то лишь сделает шаг или выпад в мою сторону. Он стал пятиться к лестнице, продолжая стискивать меня. «Буду ломать по ребру. Один шаг, одно ребро. Ясно?» Он поднялся на одну ступеньку. «Никто не подходит!» – крикнул Дегориан. «Все стоят на местах». Хмель зажал меня под мышкой и с удивительной ловкостью для такого верзилы вскарабкался по лестнице. Свет наверху ослепил, но я сообразила, что его он тоже слепит, и это в домике, а на улице, где солнце отражается от снега, наверняка он ослабит хватку. Так и вышло. Хмель лишь переступил порог на улицу, сразу зажмурился, инстинктивно высвободив одну руку и прикрыв ей веки. И я не придумала ничего лучше, Как укусить его за другую со всей возможной силой? Рот тут же наполнился теплой кровью со вкусом железа и громила взвыл, выпустив меня на долю мгновения. Сощурившись, не видя перед собой вообще ничего, я побежала наугад, куда-то в лес, сквозь сугробы, тяжело дыша и размазывая кровь своего похитителя по лицу. На долю мгновения обернулась и увидела залитый красным снег у большой мельницы, и двух людей, противостоящих друг другу, огромного хвеля и напротив него короля Тиульбов, согнувшегося вдвое и тяжело опирающегося на меч. Я не знала, что после того, как отвернулась один поднимется на ноги, а другой тяжело рухнет на спину, даже не издав последнего звука. Сознание окончательно помутилось. Я снова побежала, принимая цепляющиеся за одежду и волосы сучья деревьев за руки оторхов. Мне казалось, что кто-то бежит следом и кричит. То ли Дегориан, то ли Хвель, а то и вовсе оживший Пика. Иногда этот кто-то хватал меня, но я лихо уворачивалась и бежала дальше. Пока не осознала, что белое бескрайнее поле впереди начинается сразу за отвесным обрывом, а ноги не могут остановиться. Они несут меня туда. Хвель Дегориан нагонял сзади, мешал думать. Хотел меня схватить, надругаться, убить, задавить своими ручищами. Ноги предательски поехали, скользя к обрыву. Я попыталась ухватиться за ствол дерева, но только глупо хлопнула руками мимо него и заглянула в белоснежную бездну. Чудовище настигло меня со спины и обхватило руками за пояс, удержав от падения. Укушу, я тебе руку отгрызу, зарычала я таким страшным голосом и захрипела. А! -а, -а! Тихо, ч, стой, замри, прикрикнул на меня Дыгорян без хваля, оттаскивая подальше от обрыва. Успокойся. И потом так крепко-крепко обнял, прижал к себе и очень ласково заговорил: Всё хорошо, Эмириль. Опасности больше нет. Фелен мёртв. А мы с тобой живые. Мы с тобой очень живые. Мы с тобой красивые, да? Особенно ты. Хорошие. А все плохие умерли. Они заплатили за свой гнусный поступок. Все до единого. Сказала я, кривя рот. Ну вот, ты со мной согласна. Мы уже почти поладили, да? Вот как замечательно. «Какая жизнь у нас начнется замечательная! И от торхов всех убьем, и злодеев, а ты их еще и покусаешь!» Айволин погладил меня по голове и поцеловал в макушку. Всё! Лицо его было покрыто волнистыми ручьяками засохшей крови с капельками на концах. Наверное, тот, что был с палицей, все же прошелся с шипастой дубиной по голове и моему искажённому восприятию это показалось даже красивым. «Ну, пойдём. Теперь у нас ещё дел много», сказал он мне таким тоном, каким старушки обычно разговаривают с маленькими детьми. «Я тут посижу», – шепнула я ему серьёзно и села на снег. «Ноги устали бегать». «И у меня тоже устали ноги бегать». Тяжело вздохнул он. А руки устали махать. Эх, ладно. Он ещё дважды горько вздохнул, затем взвалил меня на плечо и медленно понёс. Навстречу по лесу к нам вышел ворон, ведя под узцы двоих лошадей. «Вы злоумор?» – спросил он, принимая меня из рук Айволена и усаживая на коня. «Там Борх нашёл письмо у Феллона. Потом, – сказал дегорин введи сюда старосту Ингве». «Думаешь, он замешан в заговоре?» Ворон прищурился. «Старосту тащи! И камень предков!» «И камень тащить? Как? Он огромный!» «Это же святотатство!» Испугался Ворон. «Ладно, к камню сами придём Тащи старосту, селян, борха со всей честной компанией. Собирай всех!»